детей существует свой собственный язык, который мы, в отличие от изучаемого в школе французского или испанского, в конце концов забываем. Каждый, кому нет семи лет, свободно разговаривает на этом языке. А что если... Погуляйте с человеком ниже трех футов р о с т о м и вы увидите. А что если... Огромный паук, живущий в дымоходе, упадет тебе за шиворот и укусит за шею? А что если... Единственное противоядие спрятано в тайнике на вершине горы. А что, если ты выживешь после укуса, но у тебя будут двигаться лишь веки, и ты сможешь объясняться только одним способом — мигая? Неважно, как далеко ты можешь зайти в этот мир нескончаемых возможностей, дети смотрят на мир широко раскрытыми глазами, а взрослее люди медленно Слепнут. Во время первого перерыва к э м б е л отвел меня в комнату переговоров и купил теплую колу. — Ну, — начал он, — что ты теперь думаешь? Во время пребывания в зале суда у меня было странное ощущение, будто я — привидение. Я могу наблюдать за происходящим, но даже если мне захочется что-то сказать, меня все равно никто не услышит. К тому же мне приходилось слушать, как другие говорили о моей жизни, словно не замечая моего присутствия, и от этого все казалось еще более нереальным. к э м б л л открыл баночку для себя и сел напротив. Он налил немного сладкой воды в бумажный стакан для судьи, а потом сделал большой глоток. «Комментарии — Комментарии? — спросил он. — Вопросы? Искренние комплименты по поводу моего блестящего выступления я пожала плечами. Я ожидала совсем другого. То есть, когда все начиналось, я была уверена, что поступаю правильно. Но когда моя мама была там, а вы задавали ей все эти вопросы, все не так просто. Она права. Что если бы это я... Была больна. Что, если бы э т о т Кейт попросили сделать то, что просят сделать меня? Что, если бы одна из процедур, пересадка мозга или переливание крови, действительно помогла, и на этом все закончилось бы? Что, если бы я смогла оглянуться однажды назад и не чувствовать себя виноватой в т о что сейчас делаю? Что, если судья считает, что я не права? А что, если он думает, что я права? Я не могла ответить ни на один из этих вопросов, и поэтому поняла, что независимо ни от чего я взрослею. Анна к э м п б е л в с т а л и села рядом со м н о й Сейчас не время что-то менять. Я ничего не меняю. Я повертела жестяную банку в ладонях. Просто хочу сказать, даже если мы выиграем в суд, Мы все равно проиграем. Когда мне было 12 лет, я присматривалась с соседскими близнецами. Им было всего шесть лет, и они боялись темноты. Поэтому я обычно сидела между ними на стуле без спинки. Он был в форме н а к и с л а н а серой, с ногтями, как настоящая. Меня все время удивляло, как быстро маленькие дети умеют переключаться. Они носятся по потолку, а потом бац, через пять минут уже спят. н у ж е л и я тоже когда-то была такой? Я не могла вспомнить, оттого чувствовала себя старой. Иногда один из близнецов засыпал раньше другого. — Анна, — говорил а мне другой, — через сколько лет я смогу водить машину? — Через десять, — отвечала я. — А через сколько лет ты сможешь водить? — Через т р Потом разговор плелся дальше, как паутина. Какую машину я куплю, кем с т а н у когда вырасту, надоедает ли мне каждый день делать школьные домашние задания, он всеми способами пытался оттянуть время, чтобы не ложиться спать. Иногда я поддавалась на его уловки, но чаще просто заставляла укладываться в постель. Я могла рассказать ему о том, что ждет его дальше, но боялась, что это прозвучит как предупреждение. Вторым свидетелем, которого вызвал к э м б л был доктор Берген, председатель комиссии по этическим вопросам п р о в и д е н с к о й больницы. У него были волосы с проседью и лицо, похожее на картошку. Он казался ниже ростом, чем можно было ожидать, особенно если учесть бесконечный список всех его полномочий. — Доктор Берген, — начал Кэмпбелл. Что такое комиссия по этическим вопросам? Это группа, в которую входят врачи разных специальностей, медсёстры, священники, учёные. Она рассматривает истории болезни отдельных пациентов с целью защитить их права. В западной биоэтике существует шесть принципов, которые мы стараемся соблюдать. И он начал загибать пальцы. значит, что пациент старше 18 лет имеет право отказаться от лечения. Правдивость, то есть у больного есть право на получение полной информации. Обязательства, лечащая сторона должна выполнять свои обязательства. Четвертый принцип состоит в том, что все действия совершаются для пользы больного. э т о й принцип призывает отказываться от того, что принесет больше вреда, чем пользы. Например, смертельно больному пациенту, которому сто лет, не будут делать сложную операцию. И, наконец, шестой принцип гласит, все пациенты имеют равные права на получение лечения. Чем занимается комиссия? Обычно мы рассматриваем те случаи, где присутствует конфликт интересов. Скажем, врач считает, что интересы пациента требуют принятия крайних мер, а члены семьи против. Или наоборот. То есть вы не рассматриваете дел всех пациентов, которые попадают в вашу больницу. Нет. Только в том случае, если поступает жалоба или врач обращается за консультацией. Мы рассматриваем данный случай и даем рекомендации. Вы не принимаете окончательного решения. «Нет», — ответил доктор Берген. «А если пациент, подавший жалобу, является несовершеннолетним?» — спросил к э м б е л р а з р е ш е н и е ребенка до 13 лет не обязательно. До этого возраста мы предоставляем родителям право принимать р е ш е н и я а если они не могут?» Он моргнул. «Вы что хотите сказать, если они физически не могут этого сделать?» «Нет, я хочу сказать, если у них есть другие интересы, мешающие принять решение в пользу этого ребенка». Мама встала. «Протестую», — заявила она. «Протест принят», — откликнулся судья Досалеву. Не обращая внимания, к э м б л задал свидетелю следующий вопрос. «Контролируют ли родители р е ш е н и я детей моложе 18 лет?» — На этот вопрос я могла бы ответить сама. Родители контролируют все, если вы, конечно же, не Джесси, и не разочаровали их настолько, что им легче не обращать на вас внимания. — По закону? — Да, — ответил доктор Берген. — Тем не менее... По достижении подросткового возраста, несмотря на то, что формально они не могут принимать решения, согласие детей необходимо при любом медицинском вмешательстве, даже если родители уже дали письменное согласие. взгляд, это правило похоже на закон, запрещающий переходить улицу в неположенном месте. Все знают, что этого делать нельзя, но никого этот запрет не останавливает. Доктор Берген продолжал говорить. В редких случаях, когда существует конфликт между подростком и родителями, наша комиссия обращает внимание на следующие моменты. Необходимость процедуры для здоровья пациента, соотношение риска и пользы, возраст и зрелость подростка, а также аргументы, которые он выдвигает. «Рассматривала ли ваша комиссия какие-либо случаи, касающиеся Кейт Фитджеральд?» д в а раза», — ответил доктор Берген. «Первый раз в 2002 году речь шла о разрешении трансплантации периферийных кровяных стволовых клеток, когда н е помогли ни пересадка костного мозга, ни некоторые другие методы». А второй раз недавно, когда рассматривался вопрос о целесообразности пересадки донорской почки. Каким же было решение доктор Берген. Мы рекомендовали проводить трансплантацию стволовых клеток. Что же касается почки, мнения разделились. о б ъ я с н и с н т е пожалуйста. Одни из нас считают, что на данном этапе состояние здоровья больной настолько ухудшилось, что такая серьезная операция принесет больше вреда, чем пользы. Другие думают, что без трансплантанта она все равно умрет, и поэтому выгода превышает риск. Если мнения разделились, то кто решает, что в конце концов произойдет? Поскольку Кейт еще несовершеннолетняя, решение принимают ее родители. в р е м я этих двух заседаний вашей комиссии по поводу здоровья Кейт Феджеральд поднимался ли вопрос о риске для донора? Это не было предметом. А как насчет согласия донора Анны ф е д ж е р л ь д Доктор Берген с сочувствием посмотрел на меня. Лучше бы он считал меня ужасным человеком от того, что я все это затеяла. Он покачал головой. Ни одна больница в стране не возьмет почку у ребенка без его согласия. Об этом и речи быть не может. Таким образом, теоретически, если бы о н н а была против, этот вопрос рассматривала бы ваша комиссия? — Ну, ваша комиссия рассматривала бы этот вопрос, доктор? — Нет. к э м п б подошел к нему ближе. — Вы можете объяснить нам, почему? Потому что она не пациент. Правда? И он достал из портфеля пачку документов и передал их судье, а потом доктору Бергену. Это медицинские записи Анны Феджеральд из больницы Провиденса за последние 13 лет. Если есть записи, почему же она не является пациентом?